Глава шестьдесят седьмая. Эрика, Мосс и Питерсон собирались войти в кабинет для допросов номер три, где находилась Линда, но ее адвокат напомнил им, что по закону они обязаны предоставить подозреваемым перерыв на обед. Прошел еще час, наступал вечер. Казалось, время утекает на глазах. «Линда, вам известно, почему вас задержали?» спросила Эрика. Линда, чопорная и собранная, сидела, откинувшись на спинку стула. «Вы думаете, что я владею какой-то информацией? Вы думаете, что я знаю того, кто убил Андрея? Вы думаете, что это я убил Андрея, или, может, что я застрелила Джей Ара или президента Кеннеди?» Джей Ар Джон Рос Юинг. Центральный персонаж американского сериала «Даллас» о состоятельной техасской семье Юингов. JR? «Кто застрелил Джей Ара» — рекламный лозунг сериала, который привлек телеэкраном рекордное количество зрителей. «Это не шутки, Линда. Вот это Игорь Кучеров, он же Джордж Митчелл. Андрея с ним связывали сексуальные отношения, да и во время ее романа с Джайлзом», — сказала Эрика, пододвигая по столу его фото. А Линда смотрела на разложенные перед ней снимки в том числе на откровенной, с непроницаемым выражением на лице. «Мы знаем, что этот снимок, на котором вы сфотографированы с Андрея, сделал он», добавила Эрика. «Вы этого не знаете», — фыркнула Линда, скользя взглядом по сотрудникам полиции. «Откуда вам это знать?» «Мы арестовали Игоря Кучерова по подозрению в убийстве Андре, а также Татьяны Ивановой, Мерки Братовой, Каролины Тодоровой и Айви Норрис». Сейчас его допрашивают в соседнем кабинете», — сообщила Эрика. «Вы лжете, а я не люблю лжецов. Я обязана разговаривать с лжецами», — Линда посмотрела на адвоката. «У вас есть доказательства, что этот снимок моей клиентки сделан человеком, о котором вы говорите?» — спросил тот. Эрика не ответила. «Вы помните девушку по имени Барбара? Она была подругой Андрея. «Да». Она пару раз ездила с вашей семьей на летний отдых. Она была мила, пожалуй, даже слишком. И жизнерадостна. И все равно слишком хороша, на взгляд Андрея. И Андрея, кто бы мог подумать, прогнала ее. Как она ее прогнала? Да как обычно. Поначалу она восторгалась Барбарой. Потом ее восхищение улеглось, и она стала относиться к ней, как к бедной родственнице. Когда Барбара последний раз поехала с нами отдыхать, Она уже сильно похудела, прямо высохла. Андрея сочла, что это последний писк моды. И, видимо, этого оказалось достаточно, чтобы отвергнуть бедняжку. Андрея сказала, куда уехала Барбара. Она просто сказала, что та переехала. «А что?» — спросила Линда, сощурив глаза. Эрик объяснила, что Барбара знала Кучерова и имела с ним сексуальные отношения в то же время, что и Андрея. «Позвольте напомнить, что это удаленная информация», — заметил адвокат. То, что Барбара имела сексуальную связь с Кучеровым, была включена в программу защиты свидетелей и покончила с собой, не является удаленной информацией, — возразила Эрика. Она увидела, что Линда задрожала, слезы наворачиваются ей на глаза и текут по щекам. «Как она погибла?» — спросила Линда. Повесилась. Она была очень напугана. «Теперь вы понимаете, как нам важно выяснить всю правду о Кучерове». Он был непосредственно связан с Андрея. Линда тёрла слезы. Я встречала его раз или два в одном клубе в Кенсингтоне и в пабе в Чизике. Как я уже говорила, Андрея пользовалась успехом у мужчин. Всегда водила их за нос. Мужчины для нее были как тампоны. Попользуется и выбрасывает. Возникло молчание. Адвокат не скрывал своего недовольства. Эрика открыла папку, достала записку, которую ей сунули в карман куртки. и положил ее перед Линдой. «Что вы можете сказать об этом?» спросила Эрика, наблюдая за лицом Линды. «Вы уже показывали мне эту записку, когда приходили в цветочный салон?» Она посмотрела на Эрику. «Это вам прислали?» «Да, как видите, автор этой записки насмехается не только надо мной лично, но и над полицией в связи с гибелью Андрея и других жертв». «И зачем вы мне ее показываете?» спросила Линда ледяным тоном. Линда. Мы читали ваше досье. Вы имели привычку посылать письма с угрозами. Прежде вы посылали письма Джайлзу и многим другим, учителям, врачу, подругам Андре. Вы посылали письма даже Барбаре. Она упомянула об этом в своих показаниях, запись которых у нас есть. Старший инспектор Фостер. Это все косвенные улики, заметил адвокат. Вы грубо пытаетесь свести концы с концами, чтобы обманом разговорить мою клиентку. Она ничего не скажет. Может, и скажет. А если будет молчать, значит, ей есть что скрывать. Линда, вы ваш отец, Джайлз, Барбара, Кучеров. Вы все взаимосвязаны. У нас есть ваш ноутбук, и мы сейчас изучаем информацию на жестком диске. Мы также изъяли компьютер вашего отца и Джайлза. Рано или поздно мы сведем все воедино, это вопрос времени. А, Линда, расскажите мне все, что знаете, и я вам помогу. «И не подумаю», — заявила Линда, выпрямившись на стуле. Казалось, теперь она полностью контролирует свои эмоции. Эрика с трудом скрывала досаду. «Вы любите кошек?» — спросил Питерсон. ой мы в отчаянии, не правда ли?» а Линда кокетливо улыбнулась. «Мистер Ллойд, можно мне ответить на этот вопрос? Мне не хотелось бы оказаться...» Замешаны еще и в кошачьем скандале. Адвокат, закатив глаза, кивнул. Да, инспектор Питерсон, я люблю кошек. У вас есть кошка? Сейчас? Нет, холодно ответила Линда. У вас есть еще вопросы по существу? Осведомился мистер Ллойд. Нет, других вопросов пока нет, ответила Эрика, пытаясь сохранять невозмутимость. В коридоре, когда они вышли, туда их ждал Волф. Что еще? — сердито спросила она. — Марш. — Не сейчас, я ему перезвоню. Он здесь, в своем кабинете, требует вас к себе.